Серени 12. -е. Время действия этот же день, позже. Место действия агентство FN Entertainment, кабинет президента. Все, можешь идти, закончив разговор, приказывает Юн Ми Санхён. До свидания, господин президент, кланяясь, прощается Юн Ми. До свидания, недовольно буркает в ответ господин президент развернувшись с задумчивым видом юнми направляется к двери выходит э -э а, -а издает несколько нечленораздельных звуков спохватившись тихохо солнце ним мы же хотели поговорить о песне для сыхона прошу меня простить что забыл вам напомнить может вернем юнми и обсудим нечего там обсуждать смотря на подчиненного крайне недовольно отвечает на его просьбу президента «Что? Уже не можете аранжировку без школьницы сделать? Сами все делаете без нее. Это приказ». «Да, господин президент», – кланяется Кихо, – «будет сделано». Несколько позже. Юнми неспешно идет по улице, разглядывая витрины. Только что пообщался с главой FN Entertainment. Дичь какая-то. Сначала мне начали трезвонить посреди занятия с требованием немедленно приехать в агентство. А когда я бросил эту грёбаную школу и примчался, Санхён прямо сразу на входе в кабинет огорошил меня вопросом. «Ну, что я тебе ещё не знаю? Наркотики, секс, курение, алкоголь?» Я, естественно, припух со столь энергичного начала разговора. И, видя, что шеф находится во взведённом состоянии, начал каяться и потихоньку выяснять, что же случилось. Выяснился совершенный сюр. оказывается шеф заботясь о моем будущем, похлопотал в министерстве, поговорив с важными людьми о том, чтобы меня наградить вместе с парнями из фристайл. Услышав это, я, как говорится, уже припух, но дальше пошло еще круче. Оказывается, Сан Хён разговаривал с самим замминистра по культуре. Тот, похоже, давно-недавно, но уже как-то зная Сан Хёна, с благосклонностью отнесся к его предложению. И пошел с ходатайством к министру, где и получил на него добро. Резолюцию спустили вниз к исполнителям, которые начали оформлять документы, следуя установленной процедуре. И тут, опана выяснилось, что кандидатку на государственную награду недавно судили по подозрению в воровстве. И еще она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Похоже, министр был весьма озадачен, когда ему об этом доложили. Думаю, долго думать он не стал, а просто вызвал зачинщика всего этого, своего зама, и спросил, что за фигня? Зам, когда его выпнули из кабинета министра разбираться, поднял трубку, набрал Санхёна и повторил услышанный вопрос. Чё за фигня, Санхён? Ну, а Санхён, ошарашенный полученными новостями, задал его мне. Я, как самое низшее звено в иерархии, переслать его уже никому не мог, пришлось отвечать. Рассказал историю про суд вкратце. Про Юджин говорить не стал, ну его нафиг. Ещё подумают, что я на ножах с каким-то влиятельным семейством. Оно надо. Но Юджин конкретная тварь. Знала, что делала. Короче, из списков награждаемых меня вычеркнули. Шеф шибко кручиница что подставил замминистра, причём на таком пустяке. Министр, похоже, думает, что его зам решил его подставить подсунув подписать ходатайство на награду. В общем, все друг друга подозревают, а виноват в этом я. На мое «а что такого, меня же суд оправдал?» Санхен посмотрел на меня как на идиота, но все же пояснил, что если бы речь шла, допустим, о спасении человеческих жизней, о подвиге, совершенном военным или сотрудникам МЧС, то да, тут бы вопросов не было. А в данном случае награждение имеет политический окрас. Оно должно показать величие корейской культуры, проникающей по всему миру и послужить примером для дерзаний молодежи. Школьница, которую судили за кражу и которая состоит на учете, в эту идею не вписывается. А вдруг она завтра еще чего сотворит? Она же на учете? И как тогда будет выглядеть господин министр и его зам? Зачем им такое? Ну, в общем, все понятно. Бюрократы, они везде бюрократы. Думают о себе в первую очередь. Шеф зол как собака на ситуацию и на меня. Я пролетел с наградой. На ровном месте все отгребли люлей, искренне желая сделать при этом как лучше. Как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. В итоге Сэнхён прогнал меня из своего кабинета учиться, сказав, что пока не сдам Джубону зачет, чтобы на глаза ему не показывался. «Это что, никогда что ли?» На днях Джубон вдруг устроил показательные выступления. Чтобы так научиться скакать, как он, мне, пожалуй, жизни не хватит. Вроде старичок-толстячок, а танцую так, что я аж рот открыл, наблюдая за ним. Понятно теперь, почему он бесится, глядя на меня. Меня тоже бесит, когда не знают элементарных правил в языке или ноты путают, но при этом усиленно что-то из себя строят. А еще меня вырежут из фильма. Шеф сказал, тебе же лучше. Ну, вопрос хуже-лучше спорный. Правильный ответ на него даст только будущее, которое сейчас неопределенно и туманно. Конечно, неприятно, но и черт с ним, как говорится. Я на роль не набивался, фильм не обо мне. Шеф, кстати, так и сказал, что если будут задавать вопросы агентству, почему вы не наградили автора композиции, ответ будет, фильм снимался ради памяти погибших. Потребуется, снимем кино и об авторе пока такой потребности нет. Ну, а там журналисты уже сами нафантазируют, что им нужно. Так что мне, если что, нужно отвечать в таком же ключе. Мол, на все воля фэн-энтетеймент, да прибудет с нею сила. Эх, жизнь моя жестянка. Везде пролет. Единственный плюс – шеф с какого-то перепуга увеличил мне сумму на карманные расходы. 700 баксов на карточку прилетело. Когда я поинтересовался, нет ли тут какой ошибки, Сэнхён, махнув рукой, сказал оставить. Мол, все правильно. Ну, раз правильно, то хорошо. Можно прямо сейчас взять и вкусно прожрать внезапно свалившееся на голову средство, заедая стресс. Впрочем, поесть я могу и у мамы. А вот вещичку какую-нибудь для юнми можно и прикупить. Кстати, а что там такое яркое в витрине через дорогу? Платки что ли на шею? А ну, пойдем, посмотрим. Время действия. Воскресенье. 8 часов вечера. Место действия. Дом мамы юнми Только что закончился показанный в прайм-тайм фильм о фристайл. Смотрели всей семьей. Сижу, суммирую впечатления от увиденного. Хороший фильм. И рассказы о парнях были хорошие, и родители их показали. Показали съемки их выступлений, снятые еще до меня. Включили клип, который мы с ними сняли. Рассказы съемочной группы, как снимали, что было интересного на съемках. Перечислили по имен на участников. Все, как я им обещал, подряжая на работу. Потом, для сравнения, показали дебютный клип, снятый уже в агентстве. Тоже были рассказы съемочной группы, но уже агентства. Как общались. Кадры рабочего процесса. Ну, конечно, клип, снятый на профессиональном уровне от самопала отличается, видно сразу. Меня в фильме вырезали это всюду нафиг. Никаких упоминаний. Впрочем, видео со мною было немного. Труда это особо не составило. Взамен, видно, чтобы не нарушать заявленную для проката длительность фильма, вставили съемки с награждения родителей парней, наложив на них музыку из фильма «Профессионал», которую я отдал агентству. И продавать не пришлось. Нормальный все-таки мужик Санхен. орёт правда, много. Но то работа у него нервная. А так делает все как надо, по уму. Очень хорошо получилась эта часть. Пронзительно и печально. Своим, маме и Онне я заранее сказал, что меня из фильма исключили из моральных соображений, чтобы потом не стали говорить о пиаре на костях. Это может повредить моей будущей карьере. Я ведь собираюсь стать звездой. Ну вот, агентство и приняло такое решение. Мама и сынок, конечно, огорчились, что не увидят меня по телевизору. Но согласились, что да, так будет правильнее. Хотя, конечно, очень жаль. Ладно, можно считать, что эта страничка жизни перевернута. Все, что обещал, сделал. Долгов за мною нет. Будем жить дальше.